Глава 23 Сейчас научу. Бани нет, уважаемая. Умила помогла женщинам донести вещи до таверны. Но мы в любое удобное для вас время можем принести в комнату бочку с водой и магическим подогревающим камнем. Очень жаль, что нет. Крамар чуть приуныл. С дороги было бы самое оно. Хорошо, тогда мне бочку с водой. Он посмотрел на свою большую семью, подумал и продолжил во все комнаты, а потом можно будет и поесть. «Постараемся побыстрее принести бочки и наполнить водой, но потребуется время», — улыбнулась у Мила и скрылась за дверями. «Четыре бочки воды? Мне просто срочно нужна помощь, или мы провалим первый день приёма гостей». Забежав внутрь, я позвала раздающую ключи от комнат забаву. «Милая, я сейчас бегу на кухню помогать волку готовить», «Постояльцы заказали бочки с водой во все комнаты, чтобы освежиться, а у нас нет мужской силы. Как бы Данилу с перекрёстка забрать? Мы вряд ли ещё потянем гостей». «Куда потянем?» – удивлённо переспросила Забава, провожая взглядом Снежану, уводящую постояльцев по лестнице на второй этаж. «Не сможем накормить, спать, уложить и всем бочки подать», – пояснила я. «Да, столько бочек у нас нет, но принести и наполнить их водой – «Девушки смогут. Всё же мои племянницы-медведицы и силы не обижены. А за Данилой я сбегаю. И правда, когда ещё мужчины с продуктами вернутся? А так он сейчас там всех проезжих сюда развернёт. Если ему поручить дело, то Данила всегда с таким размахом старается. Пошлёшь его в лес за хворостом, так он все лапы собьёт, а целое дерево притащит. А помню, что Данила как-то раз на рынок был отправлен». Забава, смешные истории из жизни Данилы я послушаю как-нибудь вечером, за чаем, а сейчас бы делом заняться. Как вернётесь? И тут я вспомнила про сломанную телегу. А как вы вернётесь? Телега-то не на ходу? Забава, ты когда бежишь до поворота, приказ от меня Даниле строго-настрого передай, чтобы больше никого сюда не приглашал, а тихо сидел и ждал возвращения Ставра. Как думаешь, конь дошёл до дома? И зачем он его отправил одного? «Да что будет, коню-то? Траву пощиплет и вернётся. Не в усадьбу так сюда. Лошади у нас умные». «О, вот о чём я и говорила. Появился!» Она указала рукой на окно. «Ничего себе! Пришёл!» Конь, что недавно был впряжён в нашу телегу, медленно плёлся к крыльцу. Мне даже интересно стало, каким он лесом брёл, что его не заметили мимо проезжающие гости. А самое главное, что хозяин леса не тронул, да и разбойники не напали. А может, они не промышляют рядом с таверной? Да, у коня не спросить. Нет, спросить, конечно, можно, но ведь не ответит. Барыня, Забава наклонилась ко мне, вы так сильно не переживайте, мы же не первый день работаем в таверне, всё подскажем, мы всё сможем. И чем больше закажет услуг гости, тем больше мы заработаем. «Так заметно, что я переживаю?» «Очень! У вас даже морщинка над носиком появилась!» Она показала на свой лоб. «Я скоро вернусь!» — улыбнулась Забава и быстро вышла за дверь. «Так, хорошо, что девочки много чего знают!» Пробормотала себе под нос и, поправляя белую косынку на голове, быстро побежала на кухню. «Волк, ты, смотрю, и сам хорошо справляешься!» Я огляделась и охнула, засмотревшись, как легко помощник повара крутил большую говяжью ногу, обмазывая специями, замешанными в масле. «Быстро же он работает. А где ты её будешь жарить?» «Нога до обеда промаринуется, а затем я её отправлю в печь запекаться. Возможно, вы заметили, что на заднем дворе стоит большая каменная печь. Ваш батюшка потратил много денег, построив её». «При желании в ней можно запечь целого быка, только вот я ею ни разу не пользовался». Я тихо засмеялась. «Теперь понимаю, почему ты выбрал самую большую ногу, волк. Хорошо, карта тебе в руки, но ты мне обязательно покажи, как она работает. Куриц будем запекать на кухне? А ты мне оставил немного специй для рыбы?» Я заглянула в пакетики, разложенные на большом столе. «Госпожа!» «Вы набрали столько ароматных специй, что на несколько ног хватит. Куриц тут на кухне зажарю». Волк с лёгкостью переложил ногу в таз. «Пришлось остатки лука использовать, а вот чеснока не оказалось. Но я его добавлю, как только приедет Ставр с ребятами». Его глаза горели, он очень радовался, что вновь готовит. «А как насчёт рыбы? Если ты не успеваешь, то давай я её почищу». «Чуть-чуть подождите, госпожа, и рыба будет у вас». «Волк, я тут подумала, если тебе уличная печь пока не нужна, то я запеку рыбу в ней. Научи пользоваться». Я откровенно потирала ладони в ожидании чуда. «Непременно, госпожа». Мужчина улыбнулся, ополоснул руки, накрыл маринующийся ароматный мясной полуфабрикат какой-то тканью, и мы вышли через черный ход на улицу. «Вот, смотрите». Он подвёл меня к огромной с небольшой домик печи. «Открываете створки». Две тяжёлые, на вид чугунные, дверцы распахнулись, стоило волку откинуть крючок. «Вы не думайте, они легко закрываются. Но знаете, в чём самый вкус? Даже не догадаетесь. Двери могут становиться почти прозрачными, как стекло, стоит температуре внутри печи увеличиться». «Для розжига требуется лишь несколько угольков, чтобы запустить процесс. Мы их положим возле правой стенки. Стоит первому камню вкладки нагреться, как сработает магическая цепочка. Каждый камушек начнет нагреваться. Маги просто кудесники. Сколько дров экономится и пропекается равномерно. Любил ваш батюшка новинки всякие магические и вкусно покушать», – вспомнил волк и посмотрел на меня. «Так, я пока замешаю специи, поставлю воду для чая. С тебя чищеная рыба, а потом картошка». «Слушаюсь, барыня, спасибо». Он поклонился в пояс. «За что?» – обешала я. «За то, что пожалели нас и пытаетесь...» Волк стушевался и на мгновение замолчал. «Ставр говорил, что вы пообещали продать нас семьями, а не по отдельности». «Так, никто никого продавать не будет». Уверенно произнесла я. «А пока нам нужно готовить, волк. Я на тебя надеюсь. Мне нужна помощь в первый день». «Мы все успеем», заверил меня помощник, и мы принялись за работу.